Если бы это не удалось, то я нагрянула бы в Англию и освободила бы его силой. Таков именно был образ ее действий. На первом месте — любовь, на втором — молот и клеще. Но не было переливаний из пустого в порожнее. Она добавила, слегка вздохнув. Если бы я пользовалась полной свободой в течение трех лет, то я освободила бы его.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 Она ответила напрямую: "Да, ибо в этом я увидела бы соизволение Господа нашего. На Бога надейся, а сам не плашай", гласит пословица. Но если бы я не была уверена, что мне позволено, я не ушла бы. И этот момент судебного разбирательства ознаменовался одной подробностью, воспоминание о которой неизменно приводит меня к убеждению,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 Указал на ошибочность ее мнения, будто церковь едина. Есть две церкви. Церковь торжествующая, которая есть бог, святые, ангелы и праведники, пребывающие на небе, и церковь воинствующая, которую олицетворяют наш святой отец, папа римский, наместник божий